Глава тридцать п е р в пустой столовой горела одинокая свеча на столе. Похоже, нация в спешке зажгла ее, чтобы не оставлять дом в темноте, и потащила а в е л у наверх. Я немедленно вспомнил о н е к о т о р ы й особенности нашего дома. «А, да», — сказал я Азару, — «вы призраков не боитесь?» Он молча посмотрел на меня. «Ох уж мне эти его извечные театральные жесты!» «Впрочем, привыкаю уже. Ну, такой вот он человек, что с ним поделать?» «В общем, если увидите кого-то, кого здесь быть не должно, не пугайтесь», — подытожил я и, запалив еще одну свечу, двинулся в кухню. Надо было подогреть приготовленный Авелл и суп. Как это делать, я понятия не имел. Если б не азар, я бы просто использовал магию огня, а так придется мудрить что-то с печью. Хоть бы нация скорее спустилась. Ну что за дела, а? Две жены, а ужин греть самому приходится. Я уже видел трех человек, которых здесь быть не должно. Мрачно прошипел азар, следуя за мной. Грубый какой, надо же. Я его на ужин позвал, а он бухтит. «Мы же не самовольно поселились, а аренда вполне законна?» «К сожалению, да». В столовой я зажег еще несколько свечей, добившись подобия уюта, и посмотрел на застывшего в углу азара. Почувствовав мой взгляд, он встрепенулся, и щ ч е л нужным хоть отчасти пояснить свою позицию. «Дамам владели зажиточные простолюдины». Поэтому он в мирской власти. Будь моя воля, я бы его не сдал. А что с ним не так? Я достал бутылку вина, почувствовав, что атмосфера не очень располагает к ужину, и не сказать, чтобы я этим расстроен. Нет, ну, с ним, конечно, много чего не так, но вы, кажется, о чем-то другом. Силы потихоньку ко мне возвращались. Я твердо стоял на ногах и начал более-менее ясно соображать. в «Самое время подкрепить достигнутые результаты глотком вина». «Я не верю в призраков, сэр Ямос», — отозвался Азар. «И не верю в то, что у предметов есть душа. Если я говорю, что вас не должно быть в этом доме, это значит лишь то, что таковы мои чувства. Они, увы, не всегда бывают объективны». Я тщательно обдумал его слова. Нашел в них нечто вроде «извините, что наговорил р е з к о с т и и извинил. Наполнил два стакана. Азар выпендриваться не стал, принял стакан и сделал хороший глоток. — А что с окнами? — спросил он более житейским тоном, даже почти без шипения. Я проследил за его взглядом. Ну да, странно, конечно. Стекол в окнах не было, ставни закрыты. «Долгая история», — вздохнул я. «Да вы все равно не поверите». Из коридора послышались легкие шаги, и в столовую вошла нация. Она переоделась, завернулась в желтый домашний халат. Увидев Азара, несколько смутилась и укоризненно посмотрела на меня. «Мог бы предупредить, что у нас будут гости». Я развел руками. Мол, что с меня взять? Я не волшебник, я еще только учусь. Запомню на будущее предупреждать о гостях. «Вы ужинать будете?» — перевела она взгляд на Азара. Несколько секунд тот колебался, потом вдруг с усталым вздохом опустился на стул. «Если вас это не затруднит». У наци все получалось как бы само собой. И печь затопилась, и тарелки на столе появились, и даже свечи разместились так, что в глаза они не бросались, однако заполнили кухню мягким ненавязчивым светом. «Как к в ав... баргента?» «Быстро поправился я. Жить будет», — сообщила н а ц а помешивая суп. Рана затянулась. «Кстати, спасибо вам, господин Азар. Но у нее, похоже, сотрясение мозга. Завтра придет в себя. Опробуем одно чудодейственное средство, а пока пусть отдыхает». Под чудодейственным средством нация, вероятнее всего, подразумевала заклинание е и с ц е л е н и я Средство действительно прекрасное, очень мне помогало после каждого мордобоя. Причем, как именно оно это делало, для меня оставалось загадкой. Поначалу я думал, что просто огонь испепеляет инфекцию и токсины. С перепоя заклинание тоже помогало. Это было для меня в общих чертах понятно. Но вот тоже сотрясение мозга. Что там может сделать огонь? Может, местная медицина как шмель? Я имею в виду тот известный м и м а с и к что Шмель, согласно всем законам аэродинамики, летать в принципе не может, но поскольку Шмелю об этом никто не рассказывал, он продолжает спокойно летать. Так и здесь. Цивилизацию развивают маги, а у них семь бед, один ответ — магия. Инфекция — магия, сотрясение — магия, руку оторвало — магия, и кому какое дело до да всяких там бактерий и прочих премудростей. «Взять хотя бы яд жабьих бородавок? Что это вообще такое? Как оно действует? Почему не поддается исцелению? Да просто. Магия. Только другая. Особая». «А кто такие заклинатели?» Спросил я, когда мы все втроем уселись за стол и склонились над тарелками. Азар метнул на меня удивленный взгляд. Нация, перехватив его, усмехнулась. «Не обращайте внимания». Мой братишка много спал на занятиях и пояснила, обращаясь ко мне. Заклинатели — это те, кто создает заклинания. Я имею в виду те заклинания, которые используются в древах магического сознания. Заклинатель открывает новое применение стихии, и у него появляется возможность сделать это заклинание всеобщим. Общее магическое сознание самостоятельно определяет ветвь и ранг, необходимый для использования заклинания. Я примерно так и думал. Занятно. Значит, тут еще есть нечто вроде коллективного разума. Зачатки магического телепатического интернета. Интересно, лет через пятьсот-шестьсот откроет ли кто-нибудь возможность мысленно общаться между собой? Если связь есть, если по ней возможно передать не только магический прием, но и его название, то наверняка можно и более тонко пользоваться этой связью. Например, маги одного клана могут мысленно общаться на любом расстоянии без всяких ограничений, а чтобы позвонить с одного клана на другой, придется тратить магический ресурс. Мне будет вообще идеально, как магу-четырехсимочнику. А ведь сколько ж в перспективе работы разработать удобный список контактов для магического сознания, настроить блокировку, тихие часы, сделать возможность групповых чатов. кстати да Явно должно быть несколько режимов связи. Полное погружение, сообщение м в виртуально воображаемом помещении — раз. Воздействие исключительно на слуховые каналы — два. Слуховые каналы плюс небольшое изображение звонящего — три. Текст — четыре. Прикрепить скрин того, что находится в поле зрения — пять. Видео — шесть. А если начать развивать идею с той виртуально воображаемой комнатой? Зачем ограничиваться комнатой, когда можно создавать целые воображаемые миры, где каждый сможет принять любое обличие и, подчиняясь определенным правилам, сражаться с выдуманными монстрами? п о я в и т с я маги, я основной род деятельности которых — выдумывание таких вот онлайн-игр. Получить статус-заклинатель — да, нет. Статус-заклинатель даст возможность запустить исследование ветви заклинаний — связь. Раскрытие новой возможности. Повышение магического ранга четырех стихий. Два. Повышение рангов составляющих стихий. Огонь. Шестнадцать. Вода. Шестнадцать. Воздух. Шестнадцать. Земля. Семь. Получение статуса заклинатель увеличит ранги достаточно для открытия пятой стихии. Открытие пятой стихии ускорит исследование ветви заклинаний связь. «У меня выпала ложка». «Так, стоп. Это мне сейчас достаточно ткнуть «да», чтобы стать заклинателем, дать местным магам кучу невероятных возможностей, разблокировать загадочную пятую стихию? Да кем же я стану в итоге? Меня, наверное, вообще все кланы за километр обходить станут, как опаснейшего отморозка». Я, сконцентрировав все мысленные силы, отдал интерфейсу приказ. Отложить решение. Решение отложено. Напоминание запланировано на утро, непосредственно после пробуждения. «Эй!» — вернул меня к реальности окрик наци. «Ты как?» Я моргнул, тряхнул головой и обнаружил, что наци прижимает мою правую руку к столу. Со стороны, должно быть, это выглядело как нежный и интимный жест, но я-то чувствовал, с какой силой ее пальцы в меня вцепились. «В порядке», — сказал я. «Извини», — задумался. И от греха подальше убрал руку со стола. Остается только гадать, какие печати мелькали у меня на руке и как быстро нация успела среагировать. Надо обязательно прикупить пару перчаток и не снимать их, когда рядом посторонние. Сколько раз меня эта привычка выручала? Пожалуй, она стоит того, чтобы ее возродить. «Благодарю за ужин», — сказал Азар и положил ложку в пустую тарелку. «И благодарю за возможность побывать еще раз в этом доме. Мне пора. Хочу как можно скорее досмотреть вещи г и т а н и р а Держите нас в курсе», — попросила н а ц а вставая. «Полагаю, вы в любом случае будете в курсе». Поднялся и азар. «Если ваш выбор защищать Дирн, то вы никуда отсюда не денетесь, как и я. Вполне возможно, что мы вместе будем гнить в одной трясине». На этой позитивной ноте он прошел к выходу. Бросил прощальный взгляд в сторону лестницы на второй этаж. «Надеюсь, госпожа Авелла вскоре поправится», — сказал он. Передайте ей мои наилучшие пожелания. Я вздрогнул. Но Азар, не дожидаясь ответа, оттолкнул дверь и вышел в ночь. Я придержал дверь, замер на пороге, не зная, что сказать, крикнуть или сделать. н а ц с а встала рядом со мной, положила руку на плечо и, когда я посмотрел на нее, покачала головой. Азар шагал вниз по холму. Я уже почти не различал его силуэта. Уже потянул дверь на себя, когда сверху послышался звон разбитого стекла, и на землю перед домом посыпались осколки. Азар остановился. Мне показалось, что он повернулся, посмотрел вверх, а потом пошел еще быстрее, будто убегал от чего-то.